Глава 1 Смелая идея. В один из осенних дней 1952 года 35-летний Дмитрий Беляев в неизменном темном костюме и при галстуке сел на ночной поезд, отправлявшийся из Москвы в Таллин. Отделенная от Финляндии водами Балтийского моря столица Эстонии в те годы словно бы оказалась в другом мире. В тени железного занавеса, разделившего после Второй мировой войны восточную и западную Европу. В Эстонии Беляеву предстоял доверительный разговор с коллегой, Ниной Федоровной Сорокиной. Она работала старшим заводчиком одной из многочисленных государственных звероферм, а Дмитрий, начинавший как генетик, являлся ведущим научным сотрудником Центральной научно-исследовательской лаборатории пушного звероводства и помогал сотрудникам лисих и норковых питомников. Беляев надеялся, что Нина Сорокина согласится помочь в проверке его теории о том, как происходило одомашнивание животных. Это была одна из самых интригующих, все еще нерешенных проблем эволюции животных. В дорогу Беляев запасся несколькими пачками папирос, нехитрой снедью, сваренными вкрутую яйцами и копченой колбасой, а также книгами и оттисками научных статей. Ненасытный читатель, отправляясь в частые командировки по зверофермам, разбросанным по просторам Советского Союза, Беляев брал в дорогу еще и роман или сборник стихов. При всем своем увлечении новостями из зарубежных лабораторий, занимавшихся генетикой и поведением животных, он всегда выкраивал время для русской литературы. Особенно его интересовали произведения у смутных временах, выпадавших на долю его соотечественников за долгие века политических неурядиц. Все это было более чем актуально в эпоху великих потрясений, произошедших в СССР после прихода к власти Сталина. Литературные пристрастия Дмитрия были разнообразны от очаровательных народных рассказов любимого в России Николая Лескова, в которых простые крестьяне побеждают смекалкой образованных людей, до мистической поэзии Александра Блока, предрекавшего незадолго до революции 1917 года неслыханные перемены, невиданные мятежи. Трагедия борис Годунов Александра Пушкина, величайшего русского поэта и драматурга 19 века, была одной из любимых пьес Беляева. Вдохновленная хрониками Шекспира об английских королях, эта поучительная история рассказывает о бурном правлении царя, открывшего торговлю с Западом и проводившего реформы в области образования, но круто обходившегося со своими врагами. В 1605 году внезапная смерть царя Бориса от удара погрузила страну в кровавую гражданскую распорю, известную как «Смутное время». Три с половиной столетия спустя эта жестокая эпоха, как в зеркале отразилась в сталинском терроре, и разрушениях 1930-1940 годов, годов взросления Дмитрия Беляева. Волны голода, одна за другой накатывавшие на страну в те времена, были следствием сталинских чисток и его непродуманной аграрной политики. При поддержке Сталина начались гонения на генетиков, и в 1952 году заниматься этой наукой в России было все еще опасно. Интерес к ее новым достижениям был сопряжен с большим риском для жизни и карьеры. Академик Трофим Лысенко, шарлатан, выдававший себя за ученого, получил огромную власть над советским научным сообществом не в последнюю очередь благодаря организованному им крестовому походу против генетики. За спиной Лысенко стоял Сталин. Многие ведущие биологи лишились работы. Одни попали в лагеря, другим пришлось заняться неквалифицированным трудом. Некоторые погибли. Среди них и старший брат Дмитрия Николай Беляев, выдающийся генетик. До прихода Лысенко к власти Россия лидировала в этой области биологии. Лучшие западные генетики, такие как американец Герман Мюллер, отправлялись на восток, чтобы иметь возможность поработать с советскими коллегами. Однако сейчас российская генетика лежала в руинах, серьезные исследования в этой области были под запретом. Но Дмитрий был готов сопротивляться Лысенко и его подручным, чтобы иметь возможность продолжить свои исследования. Работа над разведением норок и лис привела его к некоторым догадкам о том, как произошло это таинственное и важное событие — о одомашнивание животных. Было бы непростительно не попытаться проверить свои гипотезы. Наши предки давно приручили овец, коз, свиней и коров, что сыграло важнейшую роль в становлении цивилизации. Традиционные методы разведения животных были хорошо известны ученым, и Дмитрий использовал их в повседневной работе на лисих и норковых фермах. Но как именно начался процесс одомашнивания? Это оставалось загадкой. Дикие предки домашних животных должны были нападать на людей или же спасаться бегством при первом приближении человека. Что заставило их изменить поведение? Что привело к одомашниванию? Беляев надеялся дать ответы на эти вопросы. По мнению палеонтологов, первой была одомашнена собака, и биологи-эволюционисты не сомневались, что произошла она от волка. Дмитрия занимал вопрос, как это дикое животное, агрессивное и нисколько не расположенное к контактам с человеком, спустя десятки тысяч лет превратилось в симпатичную и послушную собаку. Работа по селекции лисиц давала важную подсказку, и он хотел проверить свою теорию в самом начале ее разработки. Кажется, он знал, что послужило толчком к доместикации. В Таллинн Беляев поехал, чтобы просить у Нины Сорокиной помощи в реализации смелого и беспрецедентного замысла. Он задумал воспроизвести процесс подобной эволюции от волка к собаке. С точки зрения генетики, лисы и волки — двоюродные братья, и резонно было предположить, что серебристо-черные лисицы, которых разводили на многочисленных зверофермах Советского Союза, должны обладать теми же генами, которые некогда участвовали в эволюции собаки. Статус ведущего научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории давал Дмитрию идеальные возможности для реализации своего замысла. Советский Союз остро нуждался в иностранной валюте, а работа по разведению ЛИС обещала рост доходов от экспорта пушнины. Эксперимент можно было проводить без опаски, если подать его как попытку улучшить качество получаемого меха. Но даже в такой замаскированной форме затея оставалась весьма рискованной, безопаснее было бы работать над ней подальше от Москвы, и от недреманного ока лысенковских приспешников. Вот почему Дмитрий решил просить Нину Сорокину начать эксперимент в рамках ее звероводческой программы на лисе-ферме в Эстонии. Ученые уже сотрудничали прежде, и Беляев знал Нину как талантливого работника. Кроме того, Дмитрий считал, что они могут полностью доверять друг другу. До сей поры генетики работали в основном с микроорганизмами или с быстро размножающимися плодовыми мушками и мышами — но никак не с животными, которые, подобны лисам, дают потомство один раз в год. Масштаб задуманного Беляевым был беспрецедентен для генетики. С учетом времени, необходимого для получения каждого поколения лис, требовались годы и десятилетия, если не больше, прежде чем можно будет увидеть результат. Но Беляев чувствовал, этот эксперимент оправдает и долгое ожидание, и риск. Если удастся добиться результата, это может стать настоящим прорывом. Избегать опасности было не в характере Дмитрия Беляева. Он понимал, как использовать имевшиеся у него возможности, чтобы добиться своего в непростых условиях сталинской действительности. С самого начала войны он находился на фронте и храбро воевал, к 28 годам дослужившись до майорского звания. Его фронтовое прошлое и успехи в работе по получению высококачественных и дорогостоящих мехов обеспечили Беляеву доверие высокого начальства и репутацию первоклассного ученого, и опытного организатора. Этому помогали и его обаяние, и почти гипнотическое воздействие, которое он производил на окружающих. Беляев был очень красив. Волевой подбородок, густые угольно-черные волосы, проницательный взгляд голубых глаз. При невысоком росте, всего около 170 сантиметров, уверенность и осанка придавали ему внушительный вид. Сотрудники Дмитрия и даже люди, лишь мимолетно его встречавшие, вспоминали необыкновенную силу беляевского взгляда. Когда он смотрел на вас, — вспоминал один коллега, — то смотрел сквозь вас, читая ваши мысли. Некоторые не любили заходить в кабинет Беляева, но не потому, что они что-то делали не так или боялись наказания. Их пугали его глаза и его взгляд. Беляев знал о впечатлении, которое он производил на окружающих, и нередко начинал пристально вглядываться в собеседника. В такие мгновения утаить что-нибудь или обмануть его казалось делом немыслимым. Дмитрий был очень требователен к людям, добивался от них безупречного выполнения поставленных задач, и многих коллег и работников это стимулировало. Они становились преданными сотрудниками Беляева. Он давал им шанс обрести уверенность в себе, подталкивал к высоким достижениям в постоянных попытках совместно отыскать новые пути исследования. Дмитрий верил, что в спорах рождается истина, и поощрял открытое выражение взглядов. Ему нравилось обсуждать идею с разных точек зрения — Такой стиль руководства нравился не всем. Кто-то рабел от подобного напора и необузданной энергии, других пугала его нетерпимость к уходу от ответственности, к сплетням и интригам. Беляев знал, от кого можно ждать первоклассной работы и доверия, а на кого нельзя положиться. Нина Сорокина была из числа его доверенных людей. Сойдя с поезда в Таллине, Дмитрий сел в пригородный автобус и по ухабистым дорогам поехал на юг, в Кохилу, прятавшуюся в глубине эстонских лесов. Это была не деревня, а скорее производственный участок, типичная звероферма, каких в той местности открыли много. Раскинувшись более чем на 60 гектарах, ферма состояла из рядов деревянных укрытий под металлическими навесами, в каждом стояли десятки клеток. Здесь содержалось около полутора тысяч чернобурок. В Минутах в десяти ходьбы располагался поселок работников фермы. Никакой растительности, безликие дома, школа, несколько магазинов — и пара общественных учреждений. На фоне этого унылого захолустья Нина Сорокина казалась фигурой почти из другого мира. Красивая брюнетка примерно 35 лет, занимавшая необычную для женщины руководящую должность в звероводческой отрасли, она была умна, проницательна и полностью поглощена своей работой. Каждый раз, когда Дмитрий посещал ферму, она приглашала его выпить чаю в ее конторе. Вот и сейчас, приехав, он сразу же направился туда, чтобы переговорить с глазу на глаз. За чаем и печеньем, не расставаясь с зажатой в углу рта папиросой, Беляев рассказал Сорокиной о своем замысле — о домашней черно-бурую лисицу. Нина вполне могла бы подумать, что ее друг слегка спятил. Большинство лис, содержавшихся на фермах, были агрессивны. И когда служители или зоотехники приближались к ним, звери, оскалив клыки и злобно рыча, пытались атаковать людей — Укус лисы — дело серьезное, поэтому работники, приближаясь к животным, всегда надевали плотные в 5 сантиметров толщиной перчатки, защищающие руку от ладони до предплечья. Нина была удивлена и спросила Дмитрия, зачем ему все это понадобилось. Он объяснил, что давно уже увлечен проблемой одомашнивания и, в особенности, загадкой, отчего прирученные животные, в отличие от их диких предков, способны приносить потомство чаще, чем один раз в год». Если бы лис удалось приручить, они тоже могли бы размножаться чаще, а это выгодно для звероводов. Это был не только честный ответ, но и хорошее прикрытие для Нины и ее сотрудников. На вопрос о том, чем они занимаются, они могли бы сказать, что изучают поведение и физиологию лис, чтобы добиться улучшения качества меха и увеличить приплод. Все это попадало под определение допустимых с точки зрения лысенковцев занятий, и начальству нечего было бы возразить. Больше он ничего рассказывать не стал, чтобы не подвергать Нину риску. Правда заключалась в том, что в случае успеха эксперимент мог дать ответы на множество важных вопросов, касающихся одомашнивания видов. Чем дольше Беляев размышлял над тем, что известно биологам, о доместикации животных, тем больше его занимали эти загадки, а решить их было можно только опытным путем в ходе задуманного им эксперимента. Как еще получить ответ на вопрос о начале одомашнивания? Письменных источников, повествующих о ранней стадии доместикации, не существует. Конечно, биологи знали об ископаемых остатках волков с характерными признаками собак, как и об остатках, одомашненных в древности лошадей, но эти находки ничего не говорили о том, как начался процесс приручения. И даже если когда-нибудь отыщутся ископаемые находки, которые покажут физиологические изменения в организме прирученных животных, это не объяснит нам, как и почему они произошли. Оставалось немало и других нераскрытых тайн — Например, почему из миллионов видов животных, населяющих нашу планету, люди приручили только ничтожную часть? Среди одомашненных видов преобладают млекопитающие, также были доместицированные несколько видов птиц и рыб, а еще насекомые, шелковичный червь и медоносная пчела. Второй вопрос. Почему так сходные изменения, произошедшие у разных форм после одомашнивания? Еще Дарвин, один из интеллектуальных кумиров Дмитрия, заметил — что окрас шерсти или шкуры у большинства домашних видов отличается появлением новых элементов — разноцветных пятен, точек, крапин и других подобных фигур. Далее у многих домашних животных в течение всей жизни сохраняются признаки, характерные для молодых особей, в то время как у их диких сородичей эти черты, их называют неотеническими признаками, утрачиваются при взрослении. Все эти отвислые уши, хвосты колечком, щенячьи морды, благодаря которым детеныши многих видов нам так симпатичны. Почему именно эти черты были отобраны селекционерами? Фермеры не получают никакой выгоды от черно-белой раскраски коровьих шкур. И зачем свиноводам заботиться о том, чтобы их хрюшки имели закрученные хвосты? А может быть, эти морфологические изменения возникли не в ходе искусственного отбора, применявшегося людьми при разведении животных, а вследствие отбора естественного? В конце концов, Естественно, отбор продолжает свое действие даже после одомашнивания, хотя и с меньшей интенсивностью, чем в природных условиях. Дикие звери обзавелись всевозможными пятнами и полосами на поверхности тела, чтобы те играли роль камуфляжа. Но если у домашних животных пятна и крапины перестали выполнять эту функцию, почему тогда отбор способствует их сохранению? Еще одна общая черта доместицированных видов касается их размножения — У всех диких млекопитающих имеется определенное временное окно для спаривания, и оно открывается только раз в год. У некоторых видов это окно совсем узкое, всего несколько дней, у других может быть открыто несколько недель или даже месяцев. Волки, к примеру, спариваются с января по март, а лисицы — с января до конца февраля. Этот сезон соответствует оптимальным условиям для выживания — Щенки рождаются в тот момент, когда и температура, и количество света, и обеспеченность пищей облегчают вхождение в этот мир. А вот домашние животные, напротив, могут спариваться в любое время года, и у большинства видов это происходит неоднократно. Почему одомашнивание вызвало такие глубокие перемены в биологии размножения животных? Беляев считал, что ответ на все интригующие вопросы о доместикации как-то связан с самой существенной решающей характеристикой всех одомашненных животных их прирученностью. По его мнению, процесс одомашнивания направлялся тем, что наши предки отбирали животных по единственному, но ключевому признаку — пониженной агрессивности и боязливости по отношению к человеку в сравнении с типичным для данного вида поведением. Эта предрасположенность к приручению виделась Беляеву необходимым условием для дальнейшей работы с животными, то есть их селекции для получения других желаемых качеств. Людям требовалось, чтобы их коровы, лошади, козы, овцы, свиньи, собаки и кошки были спокойными и послушными, вне зависимости от того, что от них предполагалось получить — молоко, мясо, защиту или просто хорошую компанию. Человеку вовсе не улыбалось быть растоптанным собственной пищей или искалеченным своими же защитниками — Беляев объяснял Нине, что из множества лис и куньих, с которыми ему приходилось иметь дело на зверофермах, большинство зверей или проявляли агрессию, или же нервничали и боялись людей. И лишь очень немногие животные оставались спокойными в присутствии человека. Их не отбирали по этому признаку, но именно он был одним из естественных вариантов популяционной изменчивости в поведении. Это, рассуждал Беляев, должно быть верно и по отношению к предкам всех домашних животных. В процессе эволюции, с течением времени, прошедшего с тех пор, как наши пращуры начали разводить их и отбирать по признаку послушности человеку, эти животные становились все более и более доверчивыми. Теперь уже не агрессивное поведение или боязнь людей, а наоборот, доверие к человеку давало селективное преимущество. Те животные, что жили в тесном контакте с человеком, получали доступ к надежному источнику пищи и были лучше защищены от врагов. Беляев не знал пока, как именно отбор на послушность мог вызвать все генетические изменения, произошедшие с животными, но надеялся рано или поздно получить ответ в ходе задуманного эксперимента. Нина слушала его, не упуская ни слова. На ее ферме тоже встречались такие лисы, правда, очень редко, которые оставались спокойными, когда она приближалась к ним. Новая теория увлекла Нину — Беляев объяснил, что требовалось от нее и ее сотрудников. Каждый год в конце января, когда наступает сезон размножения, им предстояло отбирать самых спокойных лис и скрещивать их друг с другом. Затем, когда лисы дадут приплод, выбирать самых спокойных щенков и составлять из них пары для дальнейшего размножения. «Различия в поведении между лисами разных поколений могут быть ничтожными», предупредил Беляев, «вероятно, даже незаметными на первый взгляд», так что придется приложить всю сноровку при отборе животных. Но именно такой метод, возможно, даст нам ручных лис, что станет первым шагом к одомашниванию. Дмитрий предложил Нине и ее сотрудникам научиться оценивать спокойствие лисиц, внимательно наблюдая за тем, как звери реагируют на их приближение к клеткам или взмахи руками. Также можно попробовать просунуть прочную палку сквозь решетку вольера и посмотреть, станет ли лиса атаковать ее. Но он доверял мнению Нины и не стал настаивать именно на этих приемах. Нина, в свою очередь, поверила, что новую идею надо реализовать на практике. Беляев понимал, что должен предупредить Нину о возможном риске. Зная, что она прекрасно осознает, сколь опасен может быть генетический эксперимент в эпоху Лысенко, Дмитрий настаивал, чтобы Нина еще раз все взвесила, прежде чем согласиться. Он сказал ей, что лучше всего даже не упоминать о такой работе за пределами коллектива, А на любые вопросы о том, что они делают, отвечать, что цель эксперимента — повышение качества меха и плодовитости чернобурок. Не колеблясь, Нина сказала, что готова помочь ему. Она и ее сотрудники немедленно приступят к делу. Согласие Нины много значило для Беляева. Если его гипотеза верна, то, начав такое важное исследование, можно было бы добиться ошеломляющих результатов. Он видел свою миссию и в том, чтобы продолжить традицию проведения в СССР, прорывных генетических исследований. Дмитрий считал, что он и ученые его поколения должны вдохнуть в эту традицию новую жизнь. А что для этого может быть полезнее, чем проведение задуманного им эксперимента? Нельзя позволить Лысенко и его приспешникам и дальше блокировать любую серьезную работу в области генетики. Это было время, когда ученые на Западе вплотную подошли к расшифровке генетического кода. Вскоре они выяснят, из чего состоят гены, и как информация передается от генов к клеткам, что обуславливает почти все процессы развития животных и их повседневную жизнь. Советские генетики тоже должны участвовать в этой научной революции. Настало время заложить основы новых исследований, ради которых старший брат Беляева и другие ученые-герои пожертвовали карьерой, а некоторые и жизнью. Изучая одомашнивание, Дмитрий особенно вдохновлялся примером Николая Ивановича Вавилова, одного из исследователей, отдавших жизнь за генетику. Благодаря Вавилову наше понимание процесса доместикации растений продвинулось далеко вперед. Один из самых выдающихся ботаников-путешественников, он собирал коллекцию семян зерновых культур, важнейшего источника пищи и в России, и во всем мире. Вавилов побывал в 64 странах. При его жизни в России трижды случался страшный голод, погубивший миллионы людей. И Вавилов посвятил свою жизнь решению проблемы повышения урожаев на родине — Начав собирать коллекцию семян в 1916 году, он задал высочайшие стандарты исследовательского мастерства и настойчивости, которым Дмитрий надеялся следовать. В самом начале научного пути Вавилова постигла страшное несчастье, угрожавшее перечеркнуть его дальнейшую карьеру. Во время Первой мировой войны корабль, на котором он возвращался из Англии, где проводил исследования совместно с генетиками мирового уровня, подорвался на немецкой мине и затонул. Драгоценная коллекция образцов культурных растений, которую Вавилов рассчитывал использовать в дальнейшей работе, погибла. Вавилов не сломался и начал новую серию изысканий по поиску устойчивых к заболеваниям разновидностей зерновых. Со временем он собрал коллекцию культурных растений, привезенных со всех концов света. Ради этого ученый проникал в самые отдаленные уголки тропического леса, исследовал полупустыни и поднимался в горы, отыскивая места происхождения сельскохозяйственных культур. Рассказывают, что Вавилов спал всего 4 часа в сутки, а свободное время использовал для написания книг и более 350 статей, а также для изучения доброй дюжины языков. Он хотел лично беседовать с местными земледельцами и узнавать из первых уст все, что те знали об изучаемых им растениях. О приключениях Вавилова во время его странствий ходили легенды. Первым стало путешествие в Иран и Афганистан, Затем последовали поездки в Канаду и Соединенные Штаты в 1921 году. В Эритрею, Египет, Кипр, Крит и Йемен в 1926 году. В 1929 году ученый отправился в Китай. Во время первой же экспедиции Вавилова арестовали на Ирано-советской границе по подозрению в шпионаже. В его багаже нашлось несколько немецких учебников. В горах Памира в Центральной Азии его бросил проводник. Он лишился своего каравана и вдобавок подвергся нападению разбойников. Близ афганской границы, перескакивая с вагона на вагон, Вавилов упал и только чудом не угодил под колеса движущегося поезда. Странствуя по Сирии, он заразился одновременно тифом и малярией, но выжил. Один из биографов так описывал его нечеловеческую энергию. «За шесть недель он ни разу не снимал верхней одежды». Днем передвигался и собирал коллекцию. ночи проводил на полу какой-нибудь туземной хижины. Страдая всю поездку от дизентерии, он привез домой несколько тысяч экземпляров растений. Действительно, Вавилов собрал больше растений, чем любой исследователь в истории. Также он основал сотни полевых станций, чтобы другие могли продолжить его работу. Его огромная коллекция дала возможность очертить восемь мировых центров происхождения культурных растений, располагавшихся в Юго-Западной и Юго-Восточной Азии, Средиземноморье, Эфиопии, Абиссинии, Мексико-Перуанском регионе, на архипелаге Чилуэ у берегов Чили, на границе Бразилии и Парагвая, а также на островах Индонезии. В 1920-х годах Вавилов симпатизировал Лысенко, который прославился тогда на всю страну, как молодой агроном, работающий над повышением урожайности зерновых. Ведь и для Вавилова эта задача была важнейшей. Он настолько поверил в Лысенко и значимость его работ по селекции растений, что номинировал в академике Украинской академии наук. По трагическому стечению обстоятельств, именно обещания Лысенко повысить урожайность зерновых привлекли к нему внимание Сталина. История восхождения Лысенко к вершинам власти в советской науке достойна пера автора Бориса Годунова, столь любимого Дмитрием Беляевым. Все началось в середине 1920-х годов, когда по инициативе Коммунистической партии на руководящих научных постах оказалось немало плохо образованных людей из пролетарской среды. Это была часть плана по стиранию классовых границ, которые за долгие века пролегли между обеспеченными слоями и простыми рабочими и крестьянами. Нужно было возвысить человека из низов, и Лысенко, происходивший из семьи украинских крестьян, идеально подходил на эту роль. Овладев грамотой в 13 лет, он не имел университетского образования, учился лишь в садоводческом училище и заочно в сельскохозяйственном институте. Его образование в области селекции растений ограничивалось курсами по возделыванию сахарной свёклы. В 1925 году он стал рядовым сотрудником на селекционной станции в Гяндже, Азербайджан, где работал с бобовыми культурами. Корреспондент газеты «Правда» был так очарован Лысенко, что опубликовал хвалебную статью о том, как удивительный ученый из крестьян получает рекордные урожаи гороха и как его методы могут спасти страну от голода. В этой бравурной статье сообщалось, что у босоногого профессора Лысенко теперь есть последователи. Приезжают светилоагрономии, признательно жмут ему руку. Все это было чистой выдумкой, но, тем не менее, привлекло к Лысенко внимание целой страны, не исключая и самого Сталина. По словам Лысенко, он провел серию экспериментов, в которых зерновые культуры, в том числе пшеница и ячмень, давали невероятные урожаи при неблагоприятных погодных условиях, если их семена перед высаживанием погружались в ледяную воду. «В какие-то несколько лет такой прием, — уверял Лысенко, — способен удвоить урожаи в Советском Союзе. По правде говоря, никаких серьезных опытов по увеличению урожайности Лысенко не проводил, а просто фабриковал нужные ему данные. Заручившись поддержкой Сталина, Он начал крестовый поход по дискредитации исследований в области генетики, чтобы генетическая теория эволюции не помогла обнаружить его мошенничество. Генетики и западные, и советские обвинялись в предательстве, к немалому удовольствию Сталина. Когда в 1935 году в Кремле состоялся съезд ударников сельского хозяйства, Лысенко произнес на нем зажигательную речь, в которой заклеймил генетиков как «саботажников» когда он кончил говорить сталин поднялся с кресла и воскликнул браво товарищ лысенко браво вавилов который сперва тоже обманулся в лысенко понемногу стал сомневаться в его утверждениях проанализировав его выводы он поручил одному ученому воспроизвести опыты лысенко и проверить можно ли повторить полученный результат это был селекционер в будущем академик в сх н и л петр никифорович константинов 1877-1959 годы. В ходе серии опытов, проводившихся с 1931 по 1935 годы, все заявления Лысенко были опровергнуты. Убедившись в обмане, Вавилов превратился в его бесстрашного противника. В наказание сталинский ЦК партии запретил ученому выезжать за рубеж, а сам он был публично ошельмован в рупоре правительства, газете «Правда». Лысенко предупредил Вавилова и его ученика, что когда данные некоторых опытных станций были полностью сметены, то вместе с такими данными сметались с поля научной деятельности и те, кто не желал понять особенность таких неверных данных и упорно на них настаивал. Не испугавшись, Вавилов продолжал борьбу против Лысенко. В 1939 году, выступая на конференции во Всесоюзном институте растениеводства, он заявил, «Пойдем на костер, будем гореть, но от своих убеждений не откажемся». Вскоре после этого, в 1940 году, во время поездки по Украине, Вавилова арестовали четыре человека в черных пальто. Его поместили в московскую тюрьму. Через три года ученого, собравшего 250 тысяч образцов культурных растений, не разглядевшего в глаза смерти и упорно боровшегося с неурожаями в стране, уморили голодом в заключении». Дмитрий жадно читал его работы, восхищаясь не только масштабом научных достижений, но и яростной защитой генетики. Он надеялся, что, реализуя свой проект по изучению доместикации, сможет повторить Вавиловский пример научного новаторства и стойкости духа, и что сам Вавилов искренне поддержал бы его начинания Старший брат Дмитрия Николай Беляев, судьба которого по вине Лысенко сложилась трагически, тоже, несомненно, стал бы горячим сторонником этого замысла. Революционные события 1917 года принесли семье Беляевых множество испытаний, но эти люди никогда не отказывались от своих убеждений. Отец братьев Беляевых Константин был приходским священником в большом селе Протасове, расположенном в четырех часах езды на юг от Москвы. По рассказам современников, прихожане его почитали, но у новой власти было другое мнение на этот счет. Вскоре после революции 1917 года правительство взяло курс на построение атеистического государства. Начались гонения на религию, конфискация церковных ценностей и преследование верующих. Священник Константин Беляев неоднократно попадал в тюрьму. В 1927 году нападки на духовенство так обострились, что родители стали бояться за безопасность десятилетнего Дмитрия. Его увезли из Протасова в Москву к Николаю, который был старше брата на 18 лет и уже обзавелся семьей. По счастью, Николай поступил в Московский университет до начала антирелигиозной кампании, ведь позже он, как сын священника, был бы лишён такого права. Его специализацией стала новая отрасль науки — генетика, а объектом исследования — и чешуекрылые. Дмитрий боготворил своего брата и помогал ему каталогизировать экземпляры бабочек, когда Николай приходил домой с учёбы. Николай объяснял, каким образом эти эфемерные создания могут помочь генетикам разгадать такое чудесное явление, как метаморфоз насекомых. Когда Дмитрий переехал к нему, Николай Беляев проводил исследования в Институте экспериментальной биологии Николая Константиновича Кольцова, работая в лаборатории Сергея Четверикова, одного из самых уважаемых и известных генетиков в стране. Из этой лаборатории вышло немало первоклассных российских ученых, а Николай был протеже четверякова. Многие коллеги видели в нем лидера нового поколения русских генетиков. По средам в лаборатории четверякова проводились совместные чаепития и обсуждались самые горячие научные новости. Николай частенько брал с собой и Дмитрия. Младший брат сидел в уголке, зачарованно слушая невероятно страстные дискуссии, которые нередко срывались на крик. Недаром Дмитрий впоследствии называл эти встречи совместным оранием. Речь идет об известном в истории российской генетики семинаре, проводившемся в 1920-х годах Четвериковым. Среди участников этот семинар получил шутливое название «Дроссор» или просто «Соор» — совместное оранье о дрозофиле. Репутация Николая Беляева росла, и в 1928 году ему было предложено место сотрудника в Среднеазиатском институте шелководства в Ташкенте, куда он и отправился изучать генетику шелковичного червя. Это было важное назначение, ведь любое усовершенствование в производстве шелка могло принести большую пользу экономике страны. Дмитрий хотел пойти по стопам брата и мечтал об академической карьере, но ему пришлось остаться в Москве в семье старшей сестры Ольги. С двумя детьми на руках семья едва сводила концы с концами, так что Дмитрий был вынужден поступить в семилетнее техническое училище, где обучали специальности электрика. Он все еще надеялся получить университетское образование и, когда ему исполнилось 17 лет, подал документы в МГУ. Результат был обескураживающим. Поповских детей в университет больше не брали. Дмитрию пришлось поступить в сельскохозяйственную академию в городе Иваново. Там он, по крайней мере, мог изучать биологию, к тому же академию нередко посещали первоклассные ученые, выступавшие с лекциями о новейших достижениях в области генетики. Зимой 1937 года в семействе Беляевых узнали, что Николай исчез. Добившись прекрасных результатов в области генетики шелковичного червя, он был назначен директором Государственного исследовательского института в Тбилиси. Осенью 1937 года Николай поехал в Москву, где его предупредили о том, что в Грузии начались аресты генетиков. Невзирая на опасность, он вернулся к жене и двенадцатилетнему сыну. Лишь много лет спустя родственники узнали, что произошло. Вскоре после возвращения в Тбилиси были арестованы Николай и его супруга, а 10 ноября того же года Николай Беляев был расстрелян. Мать Николая много лет пыталась отыскать его жену и, наконец, выяснила, что ее заключили в тюрьму недалеко от Бийска, но не могла не отправить туда письмо, не узнать что-нибудь о судьбе внука. Арест и смерть брата подстегнули решимость Дмитрия отмежеваться от Лысенко. Но он понимал, что действовать надо крайне осторожно. Когда Беляев учился на последнем курсе, Один из его профессоров стал заведовать отделом в Центральной научно-исследовательской лаборатории пушного звероводства в Москве. В 1939 году он пригласил Дмитрия, тогда уже дипломированного специалиста, на должность старшего лаборанта, которому предстояло заниматься выведением ценных серебристо-черных лис, мех которых шел на экспорт. Однако прошло совсем немного времени, и началась война. За четыре года, проведенных на фронте, Дмитрий был не раз ранен, Он показал себя таким отличным офицером, что после окончания войны армейское начальство не хотело его демобилизовывать. Но Министерство внешней торговли считало его работу по разведению ЛИС настолько важной, что Дмитрий все же вернулся в свою лабораторию, заняв должность заведующего отделом селекции и разведения. Ему удалось быстро завоевать репутацию блестящего селекционера. Наконец, Дмитрий почувствовал, что в силах теперь открыто выступать против Лысенко, что он и делал с присущей ему энергией. В июле 1948 года Лысенко получил от советского правительства полномочия полностью определять всю политику властей по отношению к биологии. Был утвержден грандиозный план преобразования природы, ставший частью сталинской программы по борьбе с интеллектуалами и космополитами. Вскоре, в августе 1948 года, состоялось расширенное заседание, августовская сессия ВАСХНИЛ, всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Владимира Ильича Ленина, где Лысенко выступил с докладом о положении в биологической науке. Многие считают это выступление самой лицемерной и вредоносной речью в истории советской науки. Лысенко снова обрушился на современную реакционную генетику, под которой он понимал западную генетику, Когда его полная, разнузданная брани выступления была окончена, весь зал поднялся, и раздались неистовые аплодисменты. Присутствовавшим на сессии генетикам пришлось выступать с покаянными речами и клеймить собственные научные достижения и убеждения. Тех, кто отказался сделать это, исключали из партии и увольняли с работы. Новости с августовской сессии приводили Дмитрия Беляева в состояние ярости и растерянности — Его жена Светлана вспоминает, как муж подошел к ней, держа в руках номер газеты, где был напечатан очередной отчет о сессии «Восхнил». «Бледный, суровый, глаза жесткие, страдальческие, в руке газета вся скрученная в трубку, а руки нервно крутят и крутят газету». Коллега запомнил, как он прибежал тогда к Беляеву, а тот в ярости обозвал Лысенко «бандитом от науки». В разговорах с коллегами Дмитрий стал настойчиво обличать зло Лысенковщины, мало считаясь с тем, кто перед ним друг или враг. Беляев проводил настолько важную селекционную работу, что сам был в относительной безопасности. Но и ему пришлось испытать на себе силу Лысенко. Один московский журнал поместил карикатуру, изображавшую Беляева в виде парашютиста с призывом к нему спуститься с небес на землю. Позже группа сторонников Лысенко провела в Москве совещание, где поносилась реакционная генетика, ведомая Беляевым. Дмитрий явился на это сборище и ответил врагам дерзкой и страстной речью, отстаивая важность продолжения генетических исследований. В результате Беляева отстранили от чтения лекций в Московском пушно-меховом институте, рукописи его статей стали возвращаться из редакции научных журналов, В лаборатории ему вдвое урезали зарплату, разжаловали из заведующего отделом в старшие научные сотрудники, а его подчиненных перевели на другие места работы. И все же, несмотря ни на что, Беляев продолжал свои генетические исследования, работая с лисами и норками. То, что он уже узнал, давало надежду на успех эксперимента, который взялась провести Нина Сорокина, как и надежду на то, что результаты будут получены гораздо быстрее, чем это предсказывала классическая трактовка дарвинизма. У Дмитрия уже появилась догадка о том, почему такие признаки, как обвислые уши, закрученные хвосты, цветные пятна на теле, а также способность размножаться чаще, чем раз в год, возникают независимо и относительно быстро в ходе одомашнивания. Но в 1952 году, беседуя с Ниной, он ни словом об этом не обмолвился. Догадка была слишком уж предварительной и слишком противоречила господствующим взглядам на эволюционный процесс, чтобы делиться ею с кем-нибудь. Дарвин полагал, что эволюционные преобразования обычно происходят в очень неспешном темпе путем последовательного накопления незначительных усовершенствований. Поэтому для возникновения тех громадных морфологических изменений, которыми отличаются одомашненные животные, потребовалась бы целая вечность. Однако Беляев заметил, что у клеточных норок, одомашнивание которых началось каких-нибудь 30 лет назад, за столь короткий срок успели произойти серьезные изменения в окрасе меха. В природе шерсть у норок темно-коричневая, но при клеточном содержании у них иногда рождаются детеныши светло-коричневого, серебристо-серого и даже белого окраса. Такие случаи происходили все чаще, что уже нельзя объяснить появлением новых мутаций. Миляев думал, что гены, отвечающие за эти необычные окрасы шерсти, имеются и в геноме диких норок, но до поры до времени остаются неактивными. Он предположил, что разбудить эти спящие гены помогли изменения в образе жизни норок, связанные с их содержанием в неволе, а может быть и давление искусственного отбора, направленного на повышение качества меха. То же самое и с лисами. Беляев заметил, что белые пятна, которые сначала появлялись на лапах у некоторых из них, а потом исчезли, в последующих поколениях появились снова, но уже на мордах зверей. Кое-кто из генетиков считал, что спящие гены могут время от времени просыпаться под влиянием неких факторов, кроме того, их активность может по каким-то причинам меняться, что и приводит к перемещению белых пятен по поверхности тела зверей. Дмитрий думал, что многие морфологические изменения, происходящие в процессе одомашнивания, как раз и определяются подобными изменениями в активности генов. Можно поэтому предположить, что доместикация происходила гораздо более быстрыми темпами, чем предполагает стандартная интерпретация дарвиновской теории. Беляев надеялся, что его эксперимент с лисицами приведет к таким же быстрым изменениям. Но нельзя было исключать возможность того, что он ошибается, и никакого результата получено не будет. Такова наука. Его догадка была слишком заманчивой, чтобы не попытаться ее проверить. Теперь, когда эксперимент уже начат, Ему оставалось лишь ждать новостей от Нины.